— Не хочешь — не надо. Оставайся. Дело в том, что мама получила письмо из Самары. Впрочем, прощай, я ухожу. — Какое письмо? — спросил Никита. — Ага, значит, ты все-таки здесь. — Скажите, от кого письмо? — Письмо насчет приезда одних людей на праздники. Сверху сейчас же полетели комья снега. Из пещерки высунулась голова Никиты. Аркадий Иванович весело засмеялся. Таинственное письмо. За обедом матушка прочла, наконец, это письмо. Оно было от отца. «Милый Саша, я купил то, что мы с тобой решили подарить одному мальчику» которые, по-моему, вряд ли заслуживают того, чтобы эту прекрасную вещь ему подарили. При этих словах Аркадий Иван страшно начал подмигивать. Вещь эта довольно большая, поэтому пришли за ней лишнюю подводу. — А вот еще новость. На празднике к нам собирается Анна Полосовна Бабкина с детьми. — Дальше неинтересно, — сказала матушка, — И на все вопросы Никиты только закрывала глаза и качала головой. — Ничего не знаю. Аркадий Иванович тоже молчал, разводил руками, ничего не знаю. Да и вообще весь этот день Аркадий Иванович был чрезмерно весел, отвечал не в попаты, нет-нет, да и вытаскивал из кармана какое-то письмецо, прочитывал строчки две из него и морщил губы. Очевидно, и у него была своя тайна. Сумерки Никита побежал через двор к людской, откуда на лиловый снег падал свет двух замерзших окошек. В людской ужинали. Никита свистнул три раза. Через минуту появился его главный приятель, Мишка Корешонок, в огромных валенках, без шапки, в накинутом полушубке. Здесь же за углом людской Никита шепотом рассказал ему про письмо и спрашивал, какую такую вещь должны привезти из города. Мишка-корешонок, постукивая зубами от холода, сказал. «Непременно что-нибудь громадное, лопни мои глаза. Я побегу, холодно. Слушай-ка, завтра на деревне кончанских ребят бить хотим. Пойдешь, а? Ладно». Никита вернулся домой и сел читать всадника без головы. За круглым столом, под большой лампой, сидели за книгами матушка и Аркадий Иванович. За большой печью тр -тр -тр -тр, тр -тр, пилил деревяшечку сверчок. Потрескивала в соседней темной комнате половица. Всадник без головы мчался по прерии. Хлестала высокая трава. Всходил красный месяц над озером. Никита чувствовал, как волосы у него шевелятся на затылке. Он осторожно обернулся. За черными окнами пронеслась какая-то сероватая тень. Честное слово, он ее видел. Матушка сказала, подняв голову от книги. Ветер поднялся к ночи. Будет буран. Сон. Никита увидел сон. Он снился ему уже несколько раз. Все один и тот же. Легко. Неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватое отражение окон. За черными окнами висит луна большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит. Вот напротив у белой как мел стены качается круглый маятник в высоком футляре часов. Качается отсвечивает лунным светом. Над часами на стене в раме висит строгий старичок с трубкой, сбоку от него старушка в чепце и шали, и смотрит, поджав губы. От часов до угла вдоль стены вытянули руки, и присели на четырех ногах каждое широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякой и низкий диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну, не шевелятся. Из-под дивана, из-под бахромы вылезает кот.